Выступление на 23 февраля. Сегодня мне бы хотелось поговорить о 23 февраля. празднике, посвященном армии и военным. Я очень осторожно пробую подходить к этой теме, так как хохмить по поводу этого праздника или, не дай бог, издеваться над ним, я вовсе не собираюсь. Совсем даже наоборот. У меня много друзей, профессиональных военных. Я даже сам в некотором роде запасной лейтенант. Да-да, не удивляйтесь. Именно я собственной персоной провел месяц в одном авиационном полку где-то на просторах нашей необъятной родины. Не надо иронических ухмылок. Этот полк, как ни странно, до сих пор существует, И даже восстановил ту часть боеспособности, которую потерял после моего кратковременного присутствия. И летный состав уже почти простил мне то, что я как-то все пленки с учений ухитрился вместо проявителя сунуть в фиксаж. Да, не спорю, это был небольшой просчет с моей стороны. Но зачем было гоняться за мной с пистолетом по фотолаборатории? Конечно, я перенервничал и... Убегая, свалил шкаф со всеми архивами так, что пленки разлетелись по комнате. А то, что песик Шарик погрыз эти пленки, я тоже не виноват. Мне же страшно было сидеть там в темноте. Одному. Вот я его и пригласил помочь в выполнении этого почетного задания. Надеюсь, вы уже не сердитесь, и все старые распри между нами забыты. Предлагаю ради праздника Простить все друг другу И снять мою фотографию С доски позора нашего полка. Я, в свою очередь, Тоже всем все прощаю. Лейтенанту Валере Прощаю получасовое макание Меня в таз с водой. Капитану Ерошкину Прощаю топтание ногами Моего чемодана. Ефрейтору Тимошенко Извиняю попытку пристрелить меня. Ведь я же не знал, что у бойца, стоящего на посту у знамени дивизии, нельзя стрелять сигареты. Прапорщику Пилипенко прощаю 122 наряда вне очереди, выданные им, сержанту Экслеру в тот момент, когда я вылил в канаву тот здоровый бак с помоями. Я же не знал, что это обед для всей роты. Майору Лукашину Я прощаю все нехорошие слова, которые он мне говорил. Хотя майор тоже был не совсем прав. Я не знал, что по территории гуляет генеральская комиссия из Москвы, когда с группой обалдуев курсантов изображал с помощью подушек воздушный бой с Шмитами прямо на плацу перед штабом. Да, я ревел на всю часть так, что один из генералов чуть не оглох. Но я же был мистер Шмидт, и меня только что подбили. Настоящий мистер Шмидт, товарищ майор, ревет, между прочим, гораздо громче. Сержанту Янукееву из караульного отряда я прощаю все те слова, которые он наговорил при снятии меня с боевого караула. Ну и что, что я носился с автоматом вокруг боевых самолетов, дико орал, Периодически падал и отстреливался от воображаемого противника. Это я играл в «Рэмбо». Мне же было скучно там стоять одному ночью. А про то, что я выпил 400 граммов спирта из прицельной системы самолета «Миг», вырезано цензурой. Вы, товарищ сержант, до сих пор не знаете. Вот я сейчас признался. А как учила мама товарища Ленина, раз человек сам признался... Его нужно простить. Вон, маленького курчавого Ленина. Простили за то, что он разбил вазочку. А на меня вы орали, как стадо слонов. И это все из-за того, что я уронил на бетон какой-то маленький приборчик ночного видения. Далось вам это ночное видение? Это, между прочим, для вашего же блага. Попробовали бы вы хоть раз действительно увидеть то, что творилось ночью в казармах? Инфаркт был бы обеспечен стопроцентно.